Как жаль, что никто не помог нам отыскать наши способности давным-давно. Не тратьте время на раздражение. Скорее всего, это не было возможно. С одной стороны, задача любой семьи и любого общества сделать вас максимально полезным. Вам должны были передать ценности и умения племени. С другой стороны, что еще важнее, никому тогда не было известно, кто вы на самом деле. Ваш мозг, в отличие от тела, по большей части терра неизведанная территория. И нет здесь теста или экзамена, который мог бы помочь, потому что никому неизвестен мир, в котором вы в действительности живете. Даже вам. Вы полностью срослись с присущим только вам способом чувства времени, высоты, расстояния, с вашим уникальным восприятием видимых красок и слышимых звуков и считаете их абсолютно нормальными. Но никто, кроме вас, не знает, какие эмоции будет в вашей душе звук труп, скрипок или фаготов. У вас может быть совершенно особое восприятие блеска или тишины. Вы можете необъяснимо точно улавливать вес и баланс, Вы можете невероятно проницательно видеть суть происходящего в социальных ситуациях, можете угадывать странную связь между ритмом и числом, между математикой и музыкой. И никто не чувствует, что происходит у вас внутри, и вы не осознаете всего этого, потому что сравнить это не с чем. Но если вместо того, чтобы критиковать свой образ мышления, вы станете уважать его, Вы дадите ему расти и развиваться, то есть дадите своему мыслительному аппарату то, в чем он нуждается. Развитие потенциала для величия зависит от вашего окружения. Мы уже говорили, что вам требуется свободное время, но еще не обсуждали, что столь же необходима правильная обстановка вокруг. Как любая редкая птица, вы нуждаетесь в подходящей среде обитания. Вам может, к примеру, понадобиться свой особый угол или перемена местонахождения. О необходимости выделять себе время могут напомнить назначенные, так сказать, специальные встречи с собой, когда вы пойдете в библиотеку, посидите на заднем крыльце, погуляете в лесу или отправитесь подолгу кататься на машине, Не забывайте, что в этих случаях вы создаете себе пространство для благоговения, размышлений и работы, по подобию с часовней или художественной студией. Некоторым для того, чтобы думать, нужна абсолютная тишина. Но вот мой знакомый киномонтажер утверждает, что тишина заставляет его нервничать. Когда он монтирует фильм, ему надо, чтобы звучала музыка. Она сообщает ему чувство скорости продвижения вперед. Некоторые из нас не умеют думать, не проговаривая мысли про себя, и проигрывают беседу в воображении, даже находясь на людях. Другие могут размышлять только когда ходят. Некоторым людям нужно организовать все вокруг и разработать план, прежде чем они приступят к работе. Но великий режиссер Федерико Феллини не переносил планы и мог думать только об окружении хаоса. Он говорил, «Мне кажется фальшивым и опасным начинать с некой ясной, четко определенной, законченной идеи и затем воплощать ее на практике. Я не должен знать, что собираюсь делать, и нужные ресурсы найду только погрузившись в неизвестность и неведение. То, как ваш собственный мозг видит окружающее – может поразить. Для большинства людей вертикальный склон горы Эль-Капитан в долине Йосемити будет лишь огромной каменной глыбой, но для скала Лаза это арена для решения множества сложных умственных и физических задач, пишет Михай Чиксент-Михаи в книге «Поток». Примечание Чиксент-Михаи «Поток» ПСИХОЛОГИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ МОСКВА АЛЬПИНА нон 2015 ГОД КОНЕЦ ПРИМЕЧАНИЯ Из интервью с танцорами можно понять, в процессе их мышления огромную роль играет тело. У них особое чувство гравитации. Они не просто видят предметы в помещении, как это происходит с нами, они отчетливо осознают расстояние между ними. Когда вы или я слышим музыку, нам тоже хочется привести тело в движение, но танцор воспринимает музыку совершенно иначе. Когда я слышу сильный ритм, я начинаю расталкивать пустое пространство вокруг себя ладонями, плечами, бедрами. Я почти ощущаю тяжесть воздуха, который толкаю. Вы должны с уважением признать, ваш мозг исключителен и работают уникально. Никто ясно не понимает, как мы мыслим, но, по крайней мере, люди начинают осознавать. Разнообразие вовсе не представляет проблему, а зачастую свидетельствует об исключительных способностях. Возьмем, к примеру, трудности, так называемые, с обучением. Если вы думаете, что у вас их нет, то припомните школьные предметы, которые недолюбливали, Что-нибудь между геометрией и физкультурой вам да не нравилось. Скорее всего, речь и шла о так называемых трудностях. Это вовсе не неспособность к обучению. Это просто свидетельство того, что мозг предназначен для чего-то другого. Лучшие педагоги пытаются донести это до публики, но встречают сопротивление. В поддержку их точки зрения вспомним ряд людей, пострадавших, от так называемых трудностей. Альберт Эйнштейн, по рассказам, начал говорить очень поздно. Некоторые педагоги полагают, что это позволило ему нешаблонным образом видеть мир и выстраивать свое представление о нем. Художник Тернер, вероятно, был дальтоником и имел другие проблемы со зрением. У Леонардо да Винчи было зеркальное зрение, и, возможно, дислексия. Среди тех, у кого были так называемые трудности обучения, связанные с синдромом дефицита внимания или дислексией, авторы изобретений века Томас Эдисон и Александр Белл, знаменитый мультипликатор Уолт Дисней, прославленный генерал Джордж Паттон, великий британский политик Уинстон Черчилль, известные актеры Вупи Голдберг, Дэнни Гловер Четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Грег Луганис. Неплохая компания для людей с так называемыми трудностями обучения. Некоторые специалисты говорят, что такие свидетельства должны заставить нас задуматься, не являются ли так называемые трудности в обучении признаком индивидуальных особенностей или даже качествами, необходимыми для выживания. Том Хартман, автор книги «Синдром дефицита внимания», Другое восприятие утверждает, что это состояние с его постоянным поиском новых стимулов, импульсивностью и готовностью рисковать является типом мышления идеально подходящим охотникам в течение миллиона лет человеческого существования до возникновения сельского хозяйства. Благодаря мышлению, картинками, интуитивному мышлению, Многомерному мышлению и любознательности творческий потенциал дислексика сильно возрастает, говорит Рональд Дэвис, автор книги Дар дислексии. Примечание: Рональд Дэвис, Эллен Браун, Дар дислексии, Москва, Кэлпресс, 1997 год. Конец примечания. Нейропсихолог Оливер Сакс выдвигает идею, что необычные химические процессы в мозге могут являться необходимым условием для творчества. Как бы сильно все изменилось, если бы отклонение от привычного стандарта рассматривались как признак другого типа мышления? Мы бы уделяли больше времени развитию таланта, а не реабилитации. Представьте, вместо того, чтобы видеть в различиях мышления проблему, Мы помогали бы уникальным талантам реализоваться в областях, где они превосходят всех. Может, когда-нибудь так и будет. А пока мы собираемся спасти одного гения – вас. Как достичь величия? Правила просты. Первое. Найдите то, что вы любите. Второе. Делайте это только потому, что вы любите это – Третье. Не бросайте. Четвертое. Начинайте прямо сейчас. Давайте рассмотрим каждый пункт подробнее. Первый. Найдите то, что вы любите, потому что величие основывается на значительных способностях. Если вы любите что-то, можно рассчитывать, что так проявляется генетическая одаренность в этой сфере. Второй. Делайте это только потому, что любите ни из каких других соображений и ни за какие другие награды. Только тогда вы предельно используете свои способности. Ничто не будет вас сдерживать. Если кто-то хочет вам за это заплатить, отлично. Если хотят, чтобы вы изменились, не соглашайтесь. Третий. Не бросайте начатое, потому что это единственный способ изучить свое дело. Не берите на себя слишком много... Будьте тверды и последовательны. Помните инструкцию «Как съесть слона» по одному кусочку за раз. Четвертый. Начинайте прямо сейчас. Вам казалось, что уже поздно. Думаю, теперь вы понимаете, это было заблуждением. Средний возраст, которого вы достигли, означает одно. Вы не можете больше терять время». И слишком поздно будет только в одном случае, если не начать прямо сейчас. А теперь давайте поговорим о Нобелевской премии. Вы могли бы ее получить, особенно если вы настолько влюблены в свое дело, что понимаете, вы уже выиграли главный приз – счастье. Но вы наверняка готовы совершить что-то выдающееся. Вы способны приложить все усилия именно потому, что вас не волнует, что скажут люди, критики не отвлекают, соревнования уже не интересуют вас, вы не стремитесь выйти в фавориты. И это дает вам свободу, свободу развиваться в полную силу, свободу влюбиться в свою жизнь, свободу достичь чего-то выдающегося. Вы вошли в возраст великих свершений». Не обязательно покупать микроскоп и находить лекарства против рака. Может, вы попадете в заголовки газета, может и нет, но, обещаю, вы будете испытывать такое удовлетворение от жизни, которое окупает все. И каково это? Быть одним из великих? Спросите любого, кто этого достиг. Будто стоишь на сцене и тебе вручают награду. «Нет. Гораздо лучше. Испытываешь чувство, что ты именно тот, кем тебе предназначено быть. Чувство полноты бытности человеком и полноты жизни», рассказал мне один фотограф. «Ты влюблен даже в свои инструменты, в булавки и ножницы. Неимоверно приятно работать с тканью». «Смотреть, как она ложится и драпируется, размышлять, как можно использовать ее свойства», — объясняла модельер. «Мне нравится набирать текст», — однажды признался мне писатель. «Я бы даже длинные списки печатал и наслаждался. Клавиатура — мой рояль». Поэт Питер Майнке посчитал бы это хорошим знаком. «Если вас захватывает физический процесс писательства», Есть неплохой шанс, что вы продержитесь достаточно долго, чтобы сказать то, что рождены были сказать. Примечание. Питер Майнке, 1932 года рождения, американский поэт и писатель. Конец примечания. Готовы начать? Каждый раз, когда всплывает старый вопрос «Кем я хочу стать, когда вырасту?», меняйте формулировку. Вы уже стали. Не хватит одной жизни, чтобы реализовать все, что в вас заложено, поэтому совершенно прекрасно, что вам дана вторая жизнь, с которой можно играть. Вот более подходящие вопросы. Что вы хотите делать, когда вырастете? Что вам хочется узнать, увидеть, построить, открыть? Что хочется изменить, что вы хотите создать? Так можно найти правильные ответы. Ищите, что делает вас счастливым, это будет ориентиром. А величие, оно придет обязательно. Так приходит тепло, и согреваются руки, когда вы работаете в своем саду. Но вы даже не замечаете этого, потому что очень заняты и прекрасно проводите время. Ваша первая жизнь, возможно, принадлежала природе – но теперь вы достигли возраста больших начинаний. Склады ваши ломятся от талантов и опыта. Это ваша вторая жизнь, и она принадлежит вам. Идите и возьмите ее».